Едва началась прогулка, как записка привлекла взоры всех прохожих и проезжих. И, слыша, как они читали «Это Дон Кихот Ламанчский», рыцарь удивлялся, видя, что все, кто только не смотрит на него, знают его и называют его по имени. И, обернувшись к Дону Антонио, ехавшему рядом с ним, он сказал... Велико преимущество, которое странствующее рыцарство заключает в себе, так как оно дает известность и славу на всем земном пространстве тому, кто его исповедует. А не верите, то посмотрите, милость ваша, сеньор Дон Антонио, даже мальчишки этого города, никогда меня не видевшие, знают меня. Так оно и есть, сеньор Дон Кихот. — ответил Дон Антонио. — Ведь, подобно тому, как огонь нельзя спрятать и скрыть, так и добродетель не может остаться в неизвестности, а доблесть, проявляемая в военной профессией, превосходит сиянием и блеском все остальное. Случилось так, что в то время, как Дон Кихот ехал под гул вышеупомянутых приветственных восклицаний, один кастильянец прочитавший надпись на спине рыцаря, возвысил голос, говоря, «Черт, побрал бы тебя, Дон Кихот Ламанчский! Как? Ты добрался даже и сюда, и не умер от бесчисленных палочных ударов, которые ты несешь на твоих плечах! Ты сумасшедший! если б был сумасшедшим один ты, и сидел в заперти со своим безумием, не так-то еще было бы плохо!» Но ты имеешь свойство обращать в шутов безумных и глупцов всех тех, кто водится и знается с тобой. А кто не верит, пусть только взглянет на этих сеньоров, сопровождающих тебя. Вернись к себе домой, полоумный, присматривай за своим хозяйством, за женой и детьми, и брось все эти дурачества, которые пожирают твой мозг и сушат твой ум». Брат, сказал Дон Антонио, ступайте своей дорогой и не давайте советов тем, которые их у вас не просят. Сеньор Дон Кихот Ломанческий в полном рассудке, и мы сопровождающие его тоже не безумные. Добродетель нужно чтить, где бы она ни встретилась. Ступайте себе в недобрый для вас час и не суйтесь туда, где вас не спрашивают. Ей-богу, вы правы, милость ваша сказал Костельянец, так как давать доброму этому человеку советы все равно, что ударять голой рукой обострею. Тем не менее, я чувствую великую жалость, что ясный ум, проявляемый, как говорят во всех остальных вещах этим сумасшедшим, истекает целиком через канал его странствующего рыцарства. И пусть та неудача, которую мне пожелала ваша милость, обрушится на меня и на всех моих потомков... «Если с этого дня впредь хотя бы я прожил дольше, чем Мафусаил, я дам советы кому-то ни было хотя бы их, и попросили у меня». Советчик удалился. Прогулка продолжалась. Но так велико было скопище мальчишек и народа, читавших надпись, что дон Антонио пришлось снять ее под видом, что он снимает что-то другое. Настала ночь. Все вернулись домой. И здесь открылся бал с дамами, потому что жена Дона Антонио, очень знатная и веселая, красивая и умная сеньора, пригласила своих приятельниц прийти к ней, почтить их гостя и позабавиться никогда невиданными его причудами. Многие пришли, ужин был роскошный, и бал начался около десяти часов вечера. В числе дам были две Несколько шаловливого и насмешливого нрава, и хотя вполне порядочные, но довольно свободного обращения, когда дело шло о шутках, которые забавляли бы, не причиняя никому неприятности. Эти две дамы так неустанно и ревностно приглашали танцевать Дон Кихота, что измололи ему не только тело, но и душу. Стоило посмотреть на фигуру Дон Кихота, длинного, тощего, худого, желтого, в узкой, стесняющей его одежде, неумелого и, главное, неповоротливого. Барышни как бы украдкой ухаживали за ним, и он тоже как бы втихомолку пренебрегал ими. Но, видя себя очень сильно осаждаемым их любезностями, он сказал... «Сгиньте, враждебные силы! Оставьте меня в покое свои нравные мысли! Отойдите, сеньоры! Укротите свои желания, потому что королева моих желаний, несравненная Дульсинея, не позволяет ничьим иным желаниям, кроме ее, поработить и подчинить меня себе». И говоря это, он сел посреди залы на пол, разбитый и измученный столь великим упражнением в танцах. Дон Антонио приказал взять его на руки и отнести в постель, и первый, кто подошел к нему, был Санчо, который сказал ему, «В недобрый час танцевали вы, сеньор, господин наш. Не думаете ли вы, что все храбрые люди, танцовщики и все странствующие рыцари — канатные плясуны?» — Говорю вам, что если вы это думаете, вы ошибаетесь. Иной человек отважится скорее убить великана, чем сделать прыжок в воздухе. Если бы еще дело дошло о пляски стопанием я бы мог заменить вас, потому что я пляшу, как кречет, но уж танцевать тут я шагу не сделаю. Этой речью и тому подобными словами Санчо рассмешил бывших на балу. И он уложил своего господина в постель, прикрыв его, чтобы тот, вспотев, избавился от своей танцевальной простуды. На следующий день Дон Антонио решил сделать опыт с очарованной головой и, заперся в комнате, где находилась голова, с Дон Кихотом, Санчо, двумя своими друзьями и двумя сеньорами, так сильно измучившими танцами Дон Кихота, и которые эту ночь оставались с женою Дона Антонио. Он рассказал им о свойствах, которыми обладала голова, просил хранить тайну и сообщил, что сегодня впервые он испытывает очарованную голову. Никому, кроме двух друзей, Антонио не была известна суть этого очарования, и если б Дон Антонио перед тем не открыл ее Этим своим друзьям они были бы так же удивлены, как и остальные, потому что не удивиться было невозможно, до такой степени искусно и хитро была она придумана. Первый, который приблизился к уху головы, был сам Дон Антонио, и он сказал пониженным голосом, но не настолько, чтобы нельзя было услышать его. «Открой мне голова силой свойства» которая скрыта в тебе. Какие у меня теперь мысли?» И голова, не шевеля губами, ясным и звучным голосом ответила, так что все ее услышали. «Я не сужу о мыслях». Услыхав это, все были изумлены, тем более, что не в комнате, И нигде около стола не было ни одного человеческого существа, которое могло бы ответить. Сколько нас здесь? Спросил снова Дон Антонио, ему ответили тем же голосом и не спеша. Ты и твоя жена, двое твоих друзей, две приятельницы твоей жены, знаменитый рыцарь по имени Дон Кихот Ломанческий, и его оруженосец, которого зовут Санчо Панса. Тут изумление началось снова, и у всех от изумления и испуга волосы стали дыбом. Отойдя от головы, Дон Антонио сказал, — Этого с меня довольно, чтобы я убедился, что не был обманут тем, который продал тебя мне. Голова мудрая, голова говорящая, голова отвечающая и удивительная голова. Пусть подойдет кто-нибудь другой и спрашивает, что захочет. А так как женщины обыкновенно торопливы и любопытны, первая, которая подошла к голове, была одна из двух приятельниц жены Дона Антонио, и она спросила у нее следующее. — Скажи мне, голова, что мне делать, чтобы быть очень красивой? И ей ответили. — Будь очень целомудренна. «Я больше ничего не спрашиваю», — заявила вопрошавшая. Тотчас же подошла ее подруга и сказала, «Я бы хотела знать, голова, любит ли меня мой муж или нет». И ответили, «Смотрись в поступки его по отношению к тебе, и ты это узнаешь». Замужняя отошла, говоря, Этот ответ не нуждался в вопросе, потому что действительно поступками доказывается любовь того, кто совершает их. Затем подошел к столу один из друзей, дона Антонио, и спросил голову, «Кто я такой?» и Ему было отвечено, «Ты это знаешь». «Я не это спрашиваю у тебя», — сказал кабальеро. «А скажи мне, знаешь ли ты меня?» «Да». «Я знаю тебя», — был ответ, — «ты дон Педро Норрис. Больше я ничего не хочу спрашивать, так как этого достаточно, чтобы понять, о голова, что ты все знаешь».